Встреча с Гореловым назначена была на ближайшую пятницу. Боря надеялся, что Горелов заговорит об али Первом и передаст новости, но тот то ли ничего не знал, то ли притворялся. «Ну-ну», — сказал Горелов с обычной своей деловитой ленью, словно интересовался чем-то второстепенным вроде рыбалки, — «что поговаривают?» «Так ведь не поговаривают», — очень спокойно ответил Боря. Сейчас только мы с вами поговариваем остальные помалкивают. «Ну, давайте мы с вами поговорим», — приложил Горелов. «Вы ведь что-то думаете обо всем этом?» Боря опять демонстративно пропустил подачу. «Вы про договор?» «Да, да, про договор». «Про договор у меня самого очень мало мыслей», — сказал Боря осторожно. «Собственно, одна мысль, что таким образом предотвращается война». «Ну уж», — недоверчиво сказал Горелов, — «Борис Ильич, мы же с вами говорили, у нас тут разговоры честные, иначе ни мы вам не нужны, ни вы нам». Это был уже прямой намек. Видимо, они торговали Алей, и за честность можно было купить сведения о ней. И Боря сначала аккуратно, потом все более увлекаясь, начал рассказывать о том, что без войны ничего не получится, о том, что война сцементирует всех о последнем шансе. но Горелову было неинтересно. «Хорошо», — сказал он, — «а вот такого вам не приходилось слышать?» И протянул лист серой бумаги с машинописью на обеих сторонах, очень тесный через интервал. Как свиреп и поучителен тот факт, что германо-советский договор ратифицирован сталинским парламентом как раз в тот день, когда Германия вторглась в пределы Польши. Общие причины войны заложены в непримиримых противоречиях мирового империализма, однако непосредственным толчком к открытию военных действий явилось заключение Советско-германского пакта. В течение предшествовавших месяцев Геббельс, Форстер и другие германские политики настойчиво повторяли, что фюрер назначит скоро день для решительных действий – Сейчас совершенно очевидно, что речь шла о дне, когда Молотов поставит свою подпись под германо-советским пактом. Этого факта уже не вычеркнет из истории никакая сила. Дело совсем не в том, что Кремль чувствует себя ближе к тоталитарным государствам, чем к демократическим. Не этим определяется выбор курса в международных делах. Германо-советский пакт является в полном смысле слова военным союзом, ибо служит целям наступательной империалистической войны. В прошлой войне Германия потерпела поражение, прежде всего вследствие недостатка сырья и продовольствия. В этой войне Гитлер уверенно рассчитывает на сырье СССР. Заключению политического пакта не случайно предшествовало заключение торгового договора. Москва далека от мысли денонсировать его. Литвинова сменил Молотов, который не связан ничем, кроме обнаженных интересов правящей касты. Политика Чечерина, то есть по существу политика Ленина, давно уже объявлена политикой романтизма. Политика Литвинова считалась некоторое время политикой реализма. Политика Сталина-Молотова есть политика обнаженного цинизма. На едином фронте миролюбивых государств, действительно противостоящих агрессии, Советскому Союзу не может не принадлежать место в передовых рядах, говорил Молотов в Верховном Совете три месяца тому назад. Какой зловещей иронии звучат теперь эти слова. Советский Союз занял свое место в заднем ряду тех государств, которые он до последних дней не уставал клеймить в качестве агрессоров. Напомним, что вскоре после Мюнхенского соглашения секретарь Коминтерна Димитров огласил, несомненно по поручению Сталина, точный календарь будущих завоевательных операций Гитлера – Оккупация Польши приходится в этом плане на осень 1939 года. Дальше следуют Югославия, Румыния, Болгария, Франция, Бельгия. Наконец, осенью 1941 года Германия должна открыть наступление против Советского Союза. В основу этого разоблачения положены, несомненно, данные, добытые советской разведкой. Схему никак нельзя, разумеется, понимать буквально. Ход событий вносит изменения во все плановые расчеты. Однако первое звено плана – оккупация Польши осенью 1939 года – подтверждается в эти дни. Весьма вероятно, что и намеченный в плане двухлетний промежуток между разгромом Польши и походом против Советского Союза окажется весьма близким к действительности. В Кремле не могут не понимать этого, недаром там десятки раз провозглашали «мир не разделен». Если, тем не менее, Сталин оказывается интендантом Гитлера, то это значит, что правящая каста уже не способна думать о завтрашнем дне. Ее формула есть формула всех гибнущих режимов. После нас хоть потоп. Одно из величайших отличий нынешней войны от прошлой – это радио. Благодаря радио народы сейчас в гораздо меньшей степени, чем в прошлую войну, будут зависеть от тоталитарной информации собственных правительств и гораздо скорее будут заражаться настроениями других стран. В этой области Кремль уже успел потерпеть большое поражение. Коминтерн – важнейшее орудие Кремля для воздействия на общественное мнение других стран – явился на самом деле первой жертвой германо-советского пакта. Судьба Польши еще не решена, но Коминтерн уже труп. Его покидают с одного конца патриоты, с другого конца интернационалисты. Завтра мы услышим, несомненно, по радио голоса вчерашних коммунистических вождей, которые в интересах своих правительств будут на всех языках цивилизованного мира, и в том числе на русском языке, разоблачать измену Кремля». Распад Коминтерна нанесет неисцелимый удар авторитету правящей касты в сознании народных масс самого Советского Союза. Так, политика цинизма, которая должна была по замыслу укрепить позиции сталинской олигархии, на самом деле приблизит час ее крушения. Война сметет многое и многих. Хитростями, уловками, подлогами, изменами никому не удастся уклониться от ее грозного суда». Однако наша статья была бы в корне ложно понята, если бы она натолкнула на тот вывод, будто в Советском Союзе сметено будет все то новое, что внесла в жизнь человечества Октябрьская революция. Автор глубоко убежден в противном. Новые формы хозяйства, освободившись от невыносимых оков бюрократии, не только выдержат огненные испытания, но и послужат основой новой культуры, которая, будем надеяться, навсегда покончит с войной. «Такого не говорят?» – спросил Горелов. Боря не понимал, как ему действовать. С одной стороны, этот психотерапевт сейчас предъявил ему его собственные мысли, почти все вплоть до надежд на всеобщую радиофикацию. С другой, этот стиль мог принадлежать только одному человеку. Никому иному, и Боря не был бы газетчиком, если бы не опознал его. Было время, когда он боготворил этого человека – Было время трезвого отторжения и даже, пожалуй, разочарования. Было время мстительности, всегда направляемой на бывших кумиров. Но Борин не переставал и тогда вздрагивать от мгновенной точности оценок, интонаций, собственных своих мыслей, которые этот человек высказывал наилучшим способом. Потом пришло понимание, что он всегда был хлестким провинциальным публицистом, И никем более, ибо не видел сырой глубинной сущности всех здешних вещей и до сих пор на что-то надеялся. Этот глубокий уровень был для него закрыт, а для Бори нет. Боря в последние пять лет научился многое видеть. Но на своем первом он, как всегда, угадывал безупречно. Просто кровяная местная сырость его отвергла, ему было с ней не сладить, Его темперамент воспитан был пустыней, а не болотом. «Нет», — сказал Боря наконец, — «так не говорят, но думают наверняка. Я вот честно вам скажу, кое-что из этого подумал». «Правильно», — похвалил Горелов, — «он дело говорит». «Просто жаль, что у нас это сказать некому. А так-то ведь сразу было ясно, что исторически нам суждено действовать вместе». И чтобы выбить у врага его оружие, хорошо бы кто-нибудь здесь вслух это объяснил, вы не находите? То есть я? Почему именно вы? Ну, кто-то из ваших подчиненных дать статью, объяснить исторические корни, показать, что это предопределено и что национал-социализм тоже социализм. В любом случае у нас с ними больше общего, чем между нами и всей остальной Европой. «Считайте, что я вам дал конспект». «Погодите», — не понял Боря. «Но ведь после публикации такой статьи...» «Ничего не будет автору такой статьи», — равнодушно объяснил Горелов. «Но сейчас она нужна. А потом...» «Мало ли что потом». «Сначала мы с ними поделим Европу. Потом, может быть, и все остальное поделим. А потом задавим, потому что нас победить нельзя. У нас больше пространства». чем может пройти враг. «Это многократно проверено. Мы непобедимы. Но иметь их в союзниках – тактика», – сказал Горелов. «Сейчас такая тактика». «Но вообще-то неужели сразу не было понятно, что классовая близость и т.д. единственное разногласие по еврейскому вопросу? Но оно сейчас не принципиально». Принципиально сейчас то, что наш общий враг — англосакс. Объясните там это, или пусть кто-то. Он высказал все главное и, казалось, засыпал прямо за столом. Видно, много работы было у них сейчас. «Я все сделаю», — сказал Боря, — «но я хочу вас попросить. У меня взяли невесту». «Невесту?» — Горелов поднял бровь и, кажется, заинтересовался. «Вы разводитесь?» «Да, мы собирались пожениться через месяц. Я вам про нее рассказывал». «Я помню». «Возвращанка, да?» «Да, это было неделю назад. Я не хотел беспокоить». «Почему?» «Вы звоните в случае чего. Телефон же есть у вас. Все данные ее мне передайте». Боря продиктовал. «Это проверка, я думаю», сказал Горелов, явно избегая серьезного разговора. Проверка длилась бы меньше, это связано, видимо, с ее заграничными делами. А может и с заграничными. Ее отец приехал. Приехала вся семья год назад. Ну, я думаю, вы ответ получите через ее отца. А насчет свидания, я хотел попросить свидания. Свидание может быть после суда. А тут мы не знаем еще, будет ли суд. В любом случае, через неделю отец все узнает. Это был тупик. Боря попрощался и вышел под дочь. Вероятно, если бы он знал, какой смысл Горелов вкладывал в свой ответ, он бы ударил его. А может быть и нет. Скорее всего, нет. Он и забыл, когда в последний раз кого-нибудь бил. Тем не менее, ответ действительно пришел, и действительно через отца. Удивительно, каким идиотом был Боря до сих пор. Он так и не научился понимать их шутки. Разумеется, через неделю отца взяли, а сразу после этого матери с Шуром приказали выселяться. Это означало, что надо было искать комнату в Москве, регистрировать, перевозить вещи. Мать Али была совершенно беспомощна и пребывала в непрерывной тихой истерике. Реальности она не понимала вовсе. То ею овладевала бешеная активность, сейчас же немедленно бежать к следователю, искать его где угодно, ее не могут не пустить... писать на самый верх, объяснять, что чистейшего, лучшего человека, чем муж. Она никогда не встречала, что Аля всегда была папиной дочкой, вся в него и категорически не способна лгать. То она стояла неподвижно, хотя Боря умолял лечь, выспаться. Она, кажется, перестала спать вовсе. И повторяла, я всегда это знала, вся моя жизнь шла к этому. Все это с самого начала не могло кончиться иначе. Она не принимала и не хотела никаких утешений, у нее словно была задача сорвать все повязки, превратиться в сплошную открытую рану. Все перечувствовать, как можно полней и зафиксировать. А для кого фиксировать, для чего? Теперь всем переживаниям была грош цена, теперь каждый день и в особенности каждую ночь происходило такое, что говорить о личной трагедии – было бессмысленно. всё сорвалось в трагедию мировую, где никакая частная жизнь и тем более никакая литература ничего не значили. Боря нашел комнату. С дачи съезжали два дня, оказалось страшно много вещей, как они все это перевезли оттуда. Ужасен был растерянный Шур, злобно шипевший на мать виновницу всего, как ему казалось, Дважды он попрекнул ее тем, что она привезла его сюда. Они поселились на Покровском бульваре у мерзкой хозяйки, с самого начала понявшей, что над этими прокаженными можно глумиться нагло и безнаказанно. Боря попытался припугнуть, но и Борю она не пожелала слушать, потому что серьезный человек не мог быть связан с такими. Его журналистское удостоверение на хозяйку не действовало – Да и ни на кого не действовало. В стране осталось только одно удостоверение, которое впечатляло. Все остальные годились максимум потешить тщеславия. Большая часть Борисовых денег уходила теперь на поддержание обезглавленной семьи. На передаче Аля, на скромные даяния Шуру, оказавшемуся вдруг и застенчивым и деликатным, он стремительно вырастал из всего и страшно смущался – Рубахи протирались на локтях, штаны были короткие. При этом Шур напряженно следил за политикой и постоянно стремился о ней говорить. Он между строк читал газеты, вел дневник и делал выводы о характере будущих военных действий. Его интересовали мельчайшие государства. Он оценивал города по их стратегическому значению, рисовал от нечего делать карты и постепенно становился создателем многотомного эпоса о грядущей войне. «Эпос» писался в толстых клеенчатых тетрадях, поражал детализацией и катастрофизмом мышления, свойственным, говорят, представителям гибнущих классов. Там были новейшие виды вооружения, главным образом из нержавеющей стали, но органичны были бы и летающие драконы. Одинокий мальчик, которому не о чем было говорить со сверстниками и с матерью, который из-за мучительной застенчивости не общался с девочками – Да и о чем он мог говорить с пролетарскими девочками? Весь уходил в эту выдуманную войну, на которую, разумеется, страшно боялся попасть. Он с недосягаемой высоты озирал поля сражений, в каковые были вовлечены уже и вся Юго-Восточная Азия, и Гренландия, и партизанские отряды детей, новые их крестовые походы. В этой войне Россия все теряла – и все потом отвоевывала, потому что она, в отличие от европейских стран, могла сократиться до одного поселка и с этого поселка начаться. Лучше всех понимал это Александр I, отказываясь от мира с Наполеоном. Такой гигантский кусок был непоглощаем. По прогнозам Шура, Россия растекалась на всю Европу, хотя поначалу теряла и Ленинград, и Свердловск. Он был славный мальчик, умевший подшутить над собой, страстно желавший выглядеть взрослым, действительно очень взрослый с виду, но умственно он как бы все время оказывался в коротких штанах и с прорехами на локтях. Любое мировоззрение было ему тесно, поскольку все здешние мировоззрения, по крайней мере легальные, были рассчитаны на дошкольников, а он уже был честным третьеклассником, иногда сомневавшимся, страшно сказать, даже в марксизме. Боря гулял с ним по всем местам, где любили они бродить с Алей. Аля обожал эти пешие прогулки, бессмысленные с его точки зрения. Ей надо было налюбоваться, и он с что ж, любуйся. У Шура не было этой ее экстатической любви к новой Москве. Он скучал по Парижу. Париж знал идеально и рассказывал о нем с памятливостью гида. Чувствовались в нем и попытки полюбить Москву, И все в ней, и даже кино, но он принимался всерьез разбирать фильм, и фильм не выдерживал даже этой детской критики. Об отце он почти не рассказывал, и, кажется, считал его неудачником. Однажды в порыве откровенности признался, что, кажется, у них с Салей разные отцы. А во всяком случае, я никогда не чувствовал к нему, как это сказать, аффиксион. «С матерью могут быть любые склоки, она часто невыносима, но между нами все равно ля корт, с отцом никогда этого не было, все чужое, запах чужой». Но больше он к этому разговору не возвращался, потому что дурно говорить о сидельце не принято ни в русской, ни во французской среде.